Глава 21. Заметка в газете. Наивно было бы надеяться, что от взора кэрлайн укроется визит мисс Рассел в мою приемную. Поэтому я заранее подготовил правдоподобный рассказ о больном колене домоправительницы Фернли Парка. Но кэрлайн даже не собиралась задавать вопросы. В отличие от меня, она так и выразилась. Сестра прекрасно знала, зачем на самом деле приходила мисс Рассел. — Вы тебя, Джеймс, вытянуть из тебя все, что тебе известно самым беспардонным образом. И не спорь. Ты ведь даже не заметил, как она проделала это с тобой. Мужчины такие простофили. Она видит, что мсье Пуаро доверяет тебе, вот и пытается выведать у тебя секретную информацию. знаю что я думаю, Джеймс? — Представить себе не могу. У тебя в голове так много невероятных мыслей. — Сарказм тут неуместен. Я уверена, что мисс Рассел знает куда больше о смерти мистера Экройда, чем рассказывает. Кэролайн с торжествующим видом откинулась на спинку кресла. — Ты действительно так думаешь? — рассеянно спросил я. — Ты сегодня какой-то вялый, Джеймс, ничем тебя не проймешь, это все печень. И далее наша беседа развивалась в сугубо интимном ключе. Заметка, инспирированная Пуаро, появилась в нашей ежедневной газете уже на следующее утро. Не знаю, какие цели преследовал бельгиец, публикую эту дезинформацию, но на Кэролайн она произвела эффект разовавшейся бомбы. Немного опомнившись, сестрица начала с откровенной лжи. Дескать, она всегда это говорила. Я выразительно поднял брови, но спорить не стал. Однако Кэролайн все же почувствовала укол совести, поскольку добавила, «Возможно, я и не указала конкретно Ливерпуль, но я с самого начала утверждала, что он попытается удрать в Америку, как доктор Криппин». «Криппина поймали», — напомнил я. «Вот и Ральфа поймали, бедный мальчик. Джеймс, ты обязан приложить все усилия, чтобы вытащить его из петли». — И что, по-твоему, я могу сделать? — Это же врач. Ты знаешь его с самого детства. Не подсуден по причине слабоумия. Именно этой линии следует придерживаться. Кстати, я буквально на днях читала что пациентам Бродмурской клиники для душевнобольных преступников живет совсем неплохо. Там только избранное общество и все такое. Это почти клуб для джентльменов. Вздорные рассуждения, Каролайн, кое-что мне напомнили. — А почему ты мне не рассказывала, что у Пуаро есть сумасшедший племенник? — с любопытством спросил я. — А, так он и тебе все рассказал. — А, несчастный молодой человек, а такое горе для его родных. До сих пор они держали его дома в заперти, но это становится невыносимым. И, по всей видимости, придется подыскать для него специальное заведение. — Вижу, ты уже в курсе всех семейных проблем нашего соседа, — заметила я раздраженно. — До определенной степени, — самодовольно кивнула Кэролайн. Люди рады, когда могут излить душу и рассказать о своей беде понимающему человеку. Если они делают это добровольно, разумеется. Но когда сокровенные тайны тащат из них клещами, это совсем другое дело. Кэролайн приняла вид христианской мученицы, дарующей прощение своим истязателям. — Ты такой бирюк, Джеймс, так ненавидишь что-то рассказывать или кого-то расспрашивать, что уверен, будто и все окружающие должны брать с тебя пример. Смею полагать, я достаточно хорошо воспитана, чтобы не совать нос в чужие дела. Например, когда мсье Пуаро заглянет к нам после обеда, а он обманывался, что хотел бы зайти, я не стану допытываться, кто заходил к нему сегодня с позаранку. — У него утром был гость? — спросил я. — не свет, не заря. Еще даже молоко не доставили. Я случайно выглянула в окно, услышала, как скрипнула ставня. У мсье Пуаро был посетитель. Он приехал в закрытом автомобиле. А воротник плаща был поднят, так что я не смогла рассмотреть его хорошенько, но я скажу тебе, о чем я догадываюсь, а потом проверим, так лето это. — о чем же ты догадываешься? карлайн напустила на себя таинственный вид. — Это приехал эксперт из Министерства внутренних дел, — сообщила она свистящим шепотом. — Эксперт из Министерства внутренних дел, — ошеломленно повторил я. — Однако, карлайн дорогая моя, запомни мои слова, Джеймс. и вскоре ты убедишься, что я была права. Все проще простого. Это Рассел стащило яд у тебя из смотровой и тем же вечером отравило Роджера Экрейда». Я расхохотался от души. «Какая ерунда! Тебе не хуже моего известно, что Экрейда ударили кинжалом в шею». «Уже после смерти Джеймс», — сказала Каролайн, «чтобы запутать следствие». «Дорогая моя, я тщательнейшим образом осмотрел тело и знаю, о чем говорю». Эта рана не была нанесена после смерти. Именно она и стала причиной смерти. Так что выкинь все эти бредни из головы». Каролайн промолчала с многозначительным видом, прекрасно зная, как это меня бесит. «Скажи мне, Каролайн, есть у меня медицинская степень или ее нет?» «Ну, конечно, у тебя есть медицинская степень, Джеймс. Во всяком случае, насколько мне известно. Но чего у тебя нет, так это воображение. Поскольку в нашей семье ты наделена им сверх всякой меры... На мою долю, очевидно, уже ничего не осталось, — огрызнулся я. Когда Пуаро явился с обещанным визитом, я позабавился от души, наблюдая за хитроумными маневрами сестры. Ни о чем не спрашивая напрямую, она всеми мыслимыми способами пыталась выведать у Пуаро, кто был его таинственный посетитель. Увидев насмешливые искорки в глазах маленького бельгийца, я понял, что эти ухищрения им замечены. Однако он сделал вид, что, не понимает истинной цели ее наводящих вопросов, и парировал их так искусно, что в конце концов загнал бедной Кэролайн в тупик. По-видимому, вполне насладившись этой игрой, Пуару встал. — Мне необходим моцион чтобы держать себя в форме, — пояснил он. — Не хотите прогуляться, доктор? А потом мисс Кэролайн, возможно, угостит нас чаем. Рада, — вы очень рады сказала Кэролайн. — А ваша ваш гость присоединится к нам? — О, как вы добры, — умилился Пуару. — Ну нет, мой гость отдыхает. Совсем скоро я вас с ним познакомлю. — Кто-то мне говорил, что он ваш старинный приятель, — предприняла последнюю героическую попытку Кэролайн. — Вот как? Вам вы в самом деле так сказали? — рассеянно бросил Пуаро. — А пойдемте, доктор. Прогуляться Пуаро решил в сторону Фернли, и это не стало для меня сюрпризом. Кажется, я начал постигать суть его метода и понимать, как из мелочей складывается целая картина. — Нет, друг мой, есть у меня к вам дельце, — довольно скоро заговорил маленький детектив. — Я намерен устроить сегодня званый вечер в моей гостиной. Вы придете, не так ли? Ну, — Конечно. — Бьям. — А кроме того, я хотел бы видеть всех обитателей Фернли-парка. Мисс Экрет, мадемуазель Флору, майора Бланта, мс. Рэймонда. Пригласите их, пожалуйста, от моего имени. Эта маленькая ассамблея намечена на девять часов. Вы ведь исполните мою просьбу. — С удовольствием. Но почему бы вам самому не позвать их? Потому что сразу же начнутся вопросы «зачем?», «почему?». Они примутся выпытывать, о чем пойдет речь. ах как вы знаете, друг мой, я терпеть не могу разъяснять свои маленькие идеи раньше времени. Я не смог сдержать улыбку. Мой друг Гастингс, — продолжал Пуаро, — тот самый, о котором я вам рассказывал, частенько говорил мне, что я устоится в человеческом обличье. Но он был несправедлив. Что касается фактов, я ничего ни от кого не прячу, но каждый истолковывает их по-своему. но когда мне приступать? Лучше всего немедленно. Мы уже у ворот усадьбы. А вы не собираетесь зайти? Нет, я лишь прогуляюсь немного по парку. А через четверть часа встретимся у сторожки привратника. Я кивнул и отправился выполнять его поручение. Единственным, кого я застал дома, была миссис Эккрид. Хотя было рановато для чаепития, она уже наслаждалась первой чашкой. Меня ожидал любезный прием. — Ах, доктор, я так вам благодарна за то, что вы объяснили все пару это глупое недоразумение, — просесюкала клана Но наша жизнь поистине череда испытаний. Вы, конечно, уже слышали о Флоре. — А что именно? — настороженно спросил я. — Новая помолвка, Флора и гектор Блант. Конечно, это не такая блестящая партия, как бедный Ральф, но я на первое место ставлю счастье любимой дочери. Именно то, что требуется милой флори Мужчина в годах, благонамеренный и надежный. К тому же Гектор в своем роде просто выдающаяся личность. Видели новость об аресте Ральфа в утренней газете? Да, я читал об этом. Просто кошмар! Содрогнувшись, миссис Айкройд закрыла глаза. Джеффри Рэймонд сразу будто помешался. Начал названивать в Ливерпуль. Но в полицейском участке ему ничего не удалось выяснить. Они вообще сказали, что им ничего не известно об этом аресте. Мистер Эймонд настаивает, что все это ошибка. Мы, как это говорят, газетная утка. Я запретил обсуждать эту тему при слугах. Подумать только, какой позор. А все выглядело бы куда хуже, окажись, Флора, связанной с ним безвозвратно. Миссис Акред в ужасе зажмурилась. Я начал задумываться, как бы мне половчей сменить тему и передать приглашение Пуаро. Но прежде чем я приступил к выполнению этой задачи, миссис Акред снова заговорила. Вы ведь были здесь вчера, когда пришел этот жуткий инспектор Реглан. Жестокий человек. Он до смерти запугал Флору, заявив, будто это она взяла деньги из комнаты бедного Роджера. А ведь на самом деле это все высосано из пальца. Просто, милой девочке, срочно потребовалось несколько фунтов. Но она не хотела беспокоить дядю, ведь он строго-настрого это запретил. Зная, где он хранит наличные деньги, она пошла в спальню и одолжила столько, сколько было нужно. Вам это рассказала сама Флора? Вы, другой доктор. — Нынешние девушки так впечатлительны, они так легко поддаются внушению. Вы, конечно, слыхали о гипнозе и прочих вещах в этом роде. Инспектор кричит на нее снова и снова повторяет слово «кража», пока у бедной девочки не возникает фрустрация, или, нужно сказать, комплекс. и вы Всегда путаю эти два термина. И вот уже она искренне убеждена, что и впрямь украла эти несчастные сорок фунтов. Я-то сразу поняла, как обстояло дело. С другой стороны, все к лучшему, это недоразумение. помогло им объясниться. Я имею в виду Гектора и Флору. И у меня просто камень с души упал. Теперь я могу признаться, одно время я опасалась, что между ней и молодым Реймондом возникло взаимное влечение. Вы только представьте, какой бы это был ужас! Голос миссис Окрит поднялся до пронзительного визга. Всего Всего-навсего секретарь, живущий на жалование, практически без всяких личных средств. Это стало бы для вас тяжелым ударом, согласился я. Но я заглянул по срочному делу миссис Окрит, У меня для вас сообщение от миссии Эркюля Пуаро. Для меня?» миссис Сокрэта выглядела весьма встревоженной. Я поспешил ее успокоить и объяснил, чего хочет Пуаро. «Разумеется», — протянула миссис Сокрэта с некоторым сомнением. «Если миссия Пуаро так настаивает, полагаю, мы должны прийти, но... Что же ему нужно? Я хотела бы узнать это заранее». Ничуть не покривив душой, я заверил вдову, что мне об этом известно не больше, чем ей. «Что ж так и быть...» неохотно сказала она. — Я передам остальным, и к девяти мы будем у месье Пуаро. Я распрощался и вернулся к Пуаро, который уже поджидал меня в условленном месте. Боюсь, потребовалось больше четверти часа, извинился я. Но если одна знакомая вам леди начинает говорить, у собеседника нет ни малейшего шанса вставить хоть слово. Ничего страшного, я прекрасно провел время, успокоил меня Пуаро. Этот парк просто великолепен. Мы отправились в обратный путь. К моему изумлению Кэролайн распахнула дверь. Не успели мы позвонить. Видимо, она поджидала нас, выглядывая в окно. Взбудораженная до предела и преисполненная важность она приложила палец к губам. — Курсула Борн, горлично из прошептала сестра. — Я усадила ее в столовой. Она просто в ужасном состоянии, бедняжка. Говорит, что должна немедленно уверить мсье Пуаро. Я сделала все, что могла, принесла ей горячего чаю. Просто сердце разрывается, глядя на нее. — Так она в столовой? — спросил Пуаро. — Сюда, — сказал я и распахнул дверь. Урсула Борна сидела за столом и при нашем появлении подняла голову, которую, очевидно, до того уронила на сложенные перед собой руки. Ее глаза были красными от слез. — Урсула Борна! — пробормотал я. Пуаро подался к ней. — Нет, — сказал он, — думая вы ошибаетесь. Не так ли, дитя мое? — Урсула Пейтон! Mrs. Ralph Beighton.